Номер 67. Байка. Не торопись с выводами. Английский лорд звонит домой. Дворецкий? Да, сэр. Леди дома? Да, сэр. Немедленно сообщите леди, что я задержусь допоздна. Затем скажите мне, как она отреагировала на это сообщение. Через пару минут дворецкий говорит. Сэр, ваша супруга на сообщение отреагировала — Безучастно, потому что вы лежите рядом с ней в кровати. — Вот как? В таком случае я приказываю вам взять ружье и пристрелить обоих. Проходит минут пять, в течение которых лорд слышит в трубке отдаленные выстрелы. — Сэр, — говорит запыхавшийся дворецкий, — я выполнил ваш приказ, но, к сожалению, только наполовину. — Как это понимать? — Леди я пристрелил сразу. А вот за вами пришлось долго бегать по саду, стрелять, но... Что, по какому саду? У меня нет сада. О, сэр, тогда вы ошиблись номером. Мораль. Поспешность матери заблуждений. Гёте. Комментарий. Поспешность, с которой мы принимаем решения, опираясь на явно недостаточную объективную информацию, иногда просто поражает. Такие случаи становятся источниками наших серьезных проблем и переживаний, а также прототипами массы курьезных историй и анекдотов. При обсуждении с группой установки предсказания будущего мы часто используем в качестве примера анекдот про мужчину, у которого вечером сломался утюг. Погладить ему необходимо, решает он попросить на время утюг у соседки. Подходит к ее квартире и нажимает на кнопку звонка. Пока та идет открывать, в его голове начинают проноситься следующие мысли и рассуждения, что она подумает о моей просьбе. Вдруг решит, что я с ней флиртую. Или вдруг она мне откажет. А может даже нагрубит, поднимет насмех и расскажет всем соседям. Как мне потом жить в этом доме? В этот момент открывается дверь, и на пороге стоит соседка с радушной улыбкой. А мужик и говорит, да иди ты нафиг со своим утюгом, зараза. Диапазон применения байки, бизнес-консультирование, семейное консультирование, аффективные расстройства, терапевтические мишени, механизм проекции, установка предсказания будущего.